Глава 18. Забота о погребении, устройство гробницы, пышность похорон — все это скорее утешение живым, чем помощь мертвым. Аврелий Августин Оставшееся время в пути до Ульчинска я учил заклинания. И вроде как даже выучил. Вот только чтобы его активировать, нужна просто невероятная прорва сил. Я такое количество мана за один раз не выдал бы, даже будучи в своем настоящем теле. Но Верочка уверила, что все будет нормально, силу найдем. Главное, чтобы кастовала активировала его именно я. А еще жрица всю дорогу меня отвлекала, хихикая. Вспоминала визит Амазонки в ресторан. Да уж, у меня и самого не шла из головы ненормальная гречанка. Когда она предложила взять ее замуж, то все ненадолго зависли. И девушка решила развить успех. «Северский», — произнесла она все с тем же радостным выражением лица, «Не подумай, быть моим мужем очень хорошо, у тебя будет все. Дворец, слуги и рабы, денег сколько захочешь, а потребуется лишь делать мне детей». Уж лучше бы она молчала, потому что после второго предложения даже ее собственные охранницы удивленно покосились на девушку. Гробовое молчание разрушила моя сестра. И когда она обратилась к гречанке на ломаном русском, то выглядела как самая настоящая правительница. Но дело было даже не в ее виде, а в словах, что произнесла девчонка. «Мне кажется, что ты, греческая шлюха, сошла с ума!» делая такое предложение принцу. И вот тут чуть было не дошло до столкновения богатырей. Телохранительницы амазонки резко подобрались, положили ладони на оружие, а самое сильное из них отпустило силу. Давление было такое, что Елена Каролина моментально потеряла сознание. А я начал кастовать на себя сразу несколько всевозможных форм защитных заклинаний. И что самое интересное, получилось с перепугу, наверное. А испугаться было чего, потому что спустя секунду показали свою мощь Демин и Лаухе. И если китаец, по примеру Амазонки, просто явил всю мощь своего источника, то Иван Васильевич действовал как всегда, начал промораживать все вокруг. Над соседним столиком, где сидели девушки, замерцал какой-то полупрозрачный защитный купол. Должно быть, Верочка постаралась. Две телохранительницы амазонки, что были послабее, сильно побледнели и слегка пошатнулись. У одной даже кровь носом пошла от перенапряжения. А вот Елена Ласкарис буйство силы словно и не заметила. И явно не из-за высокого ранга. Мне показалось, что у нее имеется какой-то хитрый артефакт. И вот то, что она осталась в сознании, оказалась тем самым чудом, которое всех спасло. Ну, может быть, не всех, но ее телохранительниц точно. Все же два богатыря против одного это ультимативно. Тем более богатыри такой силы, как Иван Васильевич и Лаухэ. Но и охранница гречанки была чертовски сильна. Этого не отнять. Будь на месте Демина и китайца кто-то послабее, и спрогнозировать итог столкновения я бы уже не взялся как я уже сказал, спасла положение Елена Ласкрис. Как только она сообразила, к чему все идет, что-то гневно приказала своим телохранительницам на незнакомом мне языке. Даже кулачком по столу пристукнула. Женщина-богатырь тут же перестала давить. Но лицо скорчило такое, словно в другом случае непременно всех победила бы. Иван Васильевич и Лаухе убрали силу только лишь после моего кивка. Да, произнес я спустя целую минуту тишины, царившей в ресторане, и начал снимать в себя защитные техники. А потом вспомнил про Елену Каролину, так и не пришедшую в себя, и скостовал на девочку еще одно малое исцеление за сегодня. «Так ты принц, боярин?» — все с таким же идиотским восхищением спросила Амазонка. Причем вид у нее был такой, словно только что вот вообще ничего необычного не произошло. «Тогда понятно, откуда такая мощь в столь юном возрасте. Теперь я еще сильнее хочу за тебя замуж и, пожалуй, даже не буду настаивать на собственном гореме, как у матушки». Внимательно посмотрев на эту «девушку», мне захотелось сказать что-то мудрое, вроде «Уйди, старуха, я в печали», либо же предложить ей обратиться к врачу, так как у девоньки явно проблема с головой. Но вместо этого я лишь почесал в затылке, Буркнул, что ухожу спать и действительно ушел. Предварительно дождавшись, когда девушки тоже покинут ресторан и разойдутся по своим комнатам, забрав так толком и не пришедшую в себя Елену Каролину. Когда до Ульчинска оставалось, лишь несколько часов езды начало темнеть. Причем, как это всегда и бывает, неожиданно. Но останавливаться на ночлег мы нигде не стали. Разбили временный лагерь в удобном месте, перекусили, И дали пару-тройку часов отдохнуть лошадям. Так что в сам город въехали рано утром. Солнце лишь только-только начало просыпаться. С Демином и его отрядом распрощались на полпути до моего дома. Договорились, что завтра утром я приеду на Тризну, и дальше двинулись своей дорогой. Если честно, то я подозревал, что мой трофейный дом стоит в запустении. Поселок для моих людей уже давно достроен, «Васька сейчас где-то спрятана, а сам я уже долгое время живу в столице». Тем удивительнее было увидеть десяток охраны перед воротами. И у всех воинов на одежде был мой герб. Не успели мы подъехать вплотную, как ворота широко распахнулись. Не останавливаясь, а лишь кивнув бойцам на дежурстве, мой отряд заехал во двор, я выскочил из запостылившего за время пути дилижанса и нос к носу столкнулся с Александром Сергеевичем Сильновым. «Здрав будь, боярин!» — искренне улыбаясь, поздоровался он. «Добро пожаловать домой!» «Дядя Саша!» — обрадовался я. И, не сдержавшись порывисто, обнял боярского сына и похлопал по спине. «Такое ощущение, что вы меня ждали!» «Так и есть!» — кивнул он пристально меня, рассматривая. «А ты возмужал, боярин! Видно, что в самую силу входишь!» «Эх», — слегка скривившись, отмахнулся я, — «просилу лучше не напоминай». «Так откуда вы узнали, что я приеду?» «Гонец от Деминых был». «Ну точно, что-то даже не подумал», — хмыкнул я. А затем, осмотревшись и увидев еще где-то человек тридцать воинов в полной боевой готовности, удивленно поинтересовался. «А армию зачем сюда нагнал? Неужто думаешь, что меня сразу убивать придут?» «Тебя? Нет», — покачал головой Сильнов, вдруг потемнев лицом. «А вот боярышню?» «Василиса здесь?» — воскликнул я. «Ее же вроде прячут». «Сбежала вчера сюда», — все так же хмуро ответил он. «Как только узнала, что ты приезжаешь. Так что сам понимаешь, для чего армия...» «Да уж», — озадаченно протянул я, немного подумал и спросил. «В доме еще войны есть?» «Есть, еще десяток». «Ну вот и отлично», чуть — чуть-чуть обрадовался я и повернулся к бойцам, что приехали со мной. «Так, Михалев, забираешь всех и на три дня по домам. Повидайте родных. Лаухэ, тебя это тоже касается». «Но Бойорин!» — в один голос возмутились умник и китайский богатырь. «Это приказ. Ничего тут со мной не случится. Дядя Саша, выделишь мне завтра охрану? На три к поеду». «Конечно, выделю, боярин», — уверенно ответил Сильнов. «Можешь не сомневаться, и сам с тобой съезжу. Главное, чтобы боярышня тоже не сорвалась на тризну». «Посмотрим», — негромко ответил ему и снова повернулся к двум упрямцам. «Все слышали, кругом, шагом марш по домам, и чтобы три дня я вас не видел». И в этот же момент услышал радостный крик за спиной. «Маркус!» Резко обернувшись, я увидел Василису, которая босиком в одной ночной рубашке бежала ко мне от крыльца так, что только пятки сверкали. «Васька!» — улыбнулся я. А в следующее мгновение девушка чуть было не сбила меня с ног, повиснув на шее. «Приехал, приехал, приехал!» — как заклинание несколько раз повторила она и разрыдалась. «Спокойнее, милая, спокойнее. Все плохое уже позади. Я приехал и больше тебя не оставлю». «А всех врагов мы убьем», — тихо приговаривал я и гладил девушку по волосам, пытаясь успокоить. Дядя Саша тактично отвернулся, как и остальные войны. Так мы простояли минут пять. Василиса все никак не могла успокоиться, но даже когда перестала рыдать, не хотела меня отпускать. Поэтому в дом мы вошли практически в обнимку и наткнулись на Ирину. Ключница, в отличие от всех остальных, не произнесла ни слова Лишь подошла и нежно обняла нас обоих. Как-то так получилось, что в этот день никакими делами я заниматься не стал. Просто не хотелось. Сам от себя не ожидал, что так обрадуюсь, увидев Ваську и Ирину. Появилось ощущение, что после долгого отсутствия я вернулся домой к любящей семье. И в принципе так оно и было. В итоге мы с Василисой сидели в гостиной на диване, кушали вкуснейшие разносолы от Ирины и разговаривали обо всем, Точнее, я рассказывал. Рассказал про столицу, про академию с ее дурацкими правилами, где так и не получилось поучиться, про свою новую усадьбу. Вспомнили и про Эльзу. Я уверил Ваську, что мы ее обязательно найдем. Сказал, что нанял очень толкового человека, который и не такие дела раскручивал. Далее я рассказывал про северные земли, про экспедицию, которую туда отправил, про возможное княжество. Васька слушала, раскрыв рот и весь день, старалась не отходить от меня ни на шаг. А Лишь раз снова расплакалась, вспомнив про Ярика. Жаловалась, что ее даже не отпустили к нему на тризну. Ирина же тоже почти все время сидела с нами. В разговорах практически не участвовала, но, судя по виду, ключница и так была счастлива. Я же, глядя на девушку и женщину, решил, что больше их не оставлю. Заберу с собой, хоть в столицу, хоть на север. Спать разошлись рано. К вечеру у Васьки кончился заряд, а она откровенно начала клевать носом. Да и сам я практически засыпал, ведь так и не отдохнул с дороги. Зато рано утром, когда меня разбудил Сильнов, я словно заново родился. Энергии было хоть и добавляй, и не только у меня. Ведь стоило мне спуститься к завтраку, как одетая в дорожный костюм Василиса заявила, что тоже поедет на тризну что имеет на это право, ведь это и ее род. И я не решился спорить, признавая ее правоту. «Александр Сергеевич», — обратился я к Сильнову, который все это слышал, — «ты охрану хорошую подбери тогда». «Двадцать воинов уже готовы», — уверенно ответил боярский сын. «Лучше. Вместе со мной два витязя». «Отлично, думаю, хватит», — прикинул я. А сам подумал, что уже настолько привык к Михалеву с его людьми, что к другим бойцам не смогу относиться с полным доверием. Не в том смысле, что они могут предать, нет. Просто с мы уже сработались и понимали друг друга практически без слов. Но нужно отвыкать, давно уже думал, что Михалёва нужно расти. Парень смышленый, и титул боярского сына заслужил, тем более, что более верного человека ещё стоит поискать. В поселок Дёмина добирались довольно долго». А все из-за экипажа, в котором ехали Васька и Ирина. Причем ключница решила отправиться на тризну сама, никого не спрашивая. Но спорить с ней никто не собирался. Мы же с сильновым и бойцами ехали верхом. Одно место уже на подъезде к поселку показалось мне смутно знакомым. И, немного поломав голову, я вспомнил: Именно здесь началась моя жизнь в этом мире, И именно здесь убили настоящего Маркуса Демина. «Черт, и я ведь в самом начале думал, что рано или поздно обязательно найду тех четверых недоумков и отомщу. А сейчас тот случай даже как-то из памяти почти стерся. Да и не мои то были воспоминания, а Маркуса. Да уж, на фоне моих сегодняшних проблем, то, что произошло на этой дороге, кажется совсем незначительным. Но все же зарубку в памяти нужно сделать». В на нас пропустили без проблем, даже не стали проверять, кто сидит в экипаже, и этот факт меня порадовал. Значит, все еще считают своими, что с учетом предстоящего вассалитета очень хорошо. На полпути к главной усадьбе рода нас встретил Иван Васильевич с несколькими сопровождающими, и вот у него вид был усталым, словно за прошедшие сутки боярину так и не довелось отдохнуть хотя возможно это из-за того что сегодня боярину демину предстоит отправить души практически все родни к богам даже не знаю как пережил бы такой на его месте перебросившись с иваном васильевичем буквально парой слов мы все вместе поехали к противоположному краю поселка именно там на большом поле пройдет тризна пока ехали я вертел головой вспоминая эти места доставшиеся мне в наследство от маркуса, памятью и в итоге понял, что все эти виды и воспоминания не вызывают в душе никакого отклика. Все было чужое. Но самое интересное, что то же самое я могу сказать и про Ульчинск. За время моего отсутствия этот город, как и все княжество, стал чужим. А домом я в данный момент от чего-то считал столицу. Даже странно, если учесть, что долгое время в Москве я, можно сказать, ютился в не особо удобном съемном доме. Немного не доезжая до нужного места, мы все спешились и дальше пошли на своих двоих. И лишь только выйдя на огромное поле, я проникся трагичностью момента. В этом мире, по крайней мере у русичей, к похоронам родные и друзей относятся иначе. На тризне никто не оплакивает ушедшего. Напротив, а люди вспоминают его добрым словом и стараются веселиться чтобы душа покойного, отправляясь к богам, запомнила родню в лучшем свете и оставила все горести в этом мире. Сегодня же все было иначе. Больше сотни погребальных костров заняли почти весь центр огромного поля. Слева в полной боевой выкладке, в начищенной броне, выстроились воины рода. Чуть дальше стояли простые жители поселка, было их очень много, навскидку несколько тысяч. И все эти люди молчали. Тишина была просто оглушающей, невозможной для такого большого скопления народа. Но, тем не менее, так было. А я только сейчас понял, что род потерял не только членов правящей семьи, были и сопутствующие потери. И, судя по количеству погребальных костров, было их неимоверно много. Мы, род северских, не сговариваясь, встали чуть в стороне от Деминых. Иван Васильевич, увидев это, сначала нахмурился, но затем кивнул и направился к кострам. Там его уже ждали несколько детей боярских и какие-то жрецы. Дойдя до места, боярин Демин смотрелся и как-то резко осунулся, разом постарев лет на десять. В это время от воинов Деминых в нашу сторону направился один человек. И лишь когда он подошел поближе, я его узнал. Снегирев Артем Романович, если не ошибаюсь. Боярский сын из старшей ветви рода, что командовал моим выселением с Китайской улицы. В тот раз он не показался мне особо приветливым. Сейчас же лицо Снегирева и вовсе было злым. — Вы что тут забыли, северские? — прошипел он, подойдя вплотную ко мне и Сильнову. — Поглумиться пришли? — Тёма, ты в своем уме? — искренне удивился Александр Сергеевич. Что ты такое несешь? Надо сказать, что я и сам офигел от таких обвинений, но решил промолчать. То ли Снегирев реально не в себе, то ли это какая-то провокация, потому что он не мог не видеть, что пришли мы в компании главы рода. Это вы не в своем уме, раз осмелились явиться. Все так же негромко продолжил яриться боярский сын. Диамино давно уже не ваш род. Вы ушли, забрав лучших умельцев по охране, и именно из-за вас все произошло. «Горе затопило твою душу, Артем», — спокойно ответила ему Сильнов. «Да мы больше не демины. Но те люди, что лежат на кострах, нам такая же родня, как и тебе. Так что ступай. Если хочешь злиться и кого-то винить, то это твое дело, но не сегодня». Снегирев хотел еще что-то сказать, но все же сдержался. Лишь скрипнул зубами и, бросив злой взгляд, направился обратно к своим людям. Посмотрев вправо, я увидел, что Василиса выглядит по-настоящему шокированный. Тут и так атмосфера мрачная, а после заявления Снегирева и вовсе. Ух, не стоило ее все же сюда вести, но кто же знал. Надеюсь, это только его мысли, а не общее настроение в роду Деминах, шепнул я Сильнову. — Не знаю, Маркус, не знаю, — задумчиво покачал головой дядя Саша. — Тёма, он такой! — Не бесхребетный, нет, но ведомый. Привык подчиняться приказам и не всегда имеет собственное мнение. И если уж он пришел к таким выводам, значит, кто-то нажужжал ему эту мысль в уши. Понимаешь? Не нравится мне все это, пробурчал я. Зря все же отпустил Лаухе. С ума сошел! Даже чуть повысил голос Александр Сергеевич. Какие бы ни были настроения в роду, это все же демины. Не будут они нас убивать, тем более и глава рода тут. Предчувствие у меня плохое, дядя Саша. Вздохнул я, озвучив ту мысль, что не давала мне покоя с самого пробуждения. Как только все закончится, нужно сразу уезжать. Ты же вроде хотел с Иваном Васильевичем на совет рода пойти. Напомнил мне сильно в то, о чем я рассказал ему еще вчера. Не сегодня, покачал я головой. Точно не сегодня. «Как знаешь», — пожал плечами боярский сын и перевел взгляд на поле. Боярин Демин все это время стоял и просто смотрел на погребальные костры. И только сейчас он повернулся в сторону людей рода, распрямил плечи, словно собрался что-то сказать, но от чего то передумал. Вместо этого он махнул рукой стоявшим рядом боярским детям и направился в нашу сторону. Оказалось, что все стоявшие рядом с ним воины рода были стихийниками огня и уже спустя пару минут все костры разгорелись. А вместе с дымом, что практически сплошной стеной поднимался к небу, этот мир покидали и души погибших. «Маркус, уезжайте», — сказал Иван Васильевич, дойдя до нас. «Сегодня никаких собраний рода, в другой раз. Тоже так думаю», — кивнул я и, положив ему руку на плечо, слегка сжал. «Крепись, деда Ваня». На миг из глаз богатыря ушло привычное безумие. Он посмотрел на меня каким-то беспомощным взглядом, благодарно кивнул, развернувшись, пошел к своим воинам. «Уходим!» — скомандовал я. «И как можно быстрее!» Напряжение не покидало меня все то время, что мы двигались по поселку к выезду. И когда стоявшие там на страже воина Роддеминах остановили нашу кавалькаду, я чуть было не отдал приказ об атаке. Но оказалось, что нападать они не собираются. Десятник, что подбежал к нам, напротив, выглядел очень доброжелательным. Боярин обратился он ко мне. «Там тебя люди ждут. Я не стал их в поселок пускать. Все же пусто тут у нас сегодня».